и стал нащупывать кровеносный сосуд, сзади на шее. Ид вяло запротестовал. «Нам это не...» Он дернулся и закончил уже с трудом. «Неприятно, господин командор, пути джал». «Ты забываешься», — сказал командор. «Мы... мы помним. Однако же неприятно». но ну, потерпи, чурбан ты, чурбан». Ид всхрапнул и мягко опустился на ковер. Таким способом искусственные тела отключались. Любая машина должна иметь выключатель. Командор пути разжал пальцы, посмотрел, не повредил ли когтями искусственную кожу. Выпрямился и взглянул на Тач. После разговора с Горгоком он как-то не удосужился обратить внимание на монтажницу. «Вот вы у меня где, госпожа Тач, как это существо в кулаке». Сидит.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 Искусственное тело поднялось на ноги, дернулось раз, другой, и уставилось на Тач. Она зажала себе рот обеими руками. ит вяло проговорил. «Почему мы здесь? Удалось...» «Молчи, молчи, молчи!» — вскрикнула Тач. «Молчи!» Командор хлопнул Ида по плечу. «Это нам дал? Прошу вас убедиться!»